Глава д в Кира. Я не ожидала от себя такого, но когда увидела Кирилла, широко улыбающегося какой-то девушке в микрошортах, во мне будто что-то перемкнуло. Сразу вспомнилось все, что случилось в самолете. Он ни чуточки не раскаивался в том, как со мной поступил, даже думать про меня забыл. Еще и преспокойно охмурял другую. А когда заявил, что ничего мне не сделал, я не выдержала. вылила на него кофе, который даже не успела попробовать. Жидкость выплеснулась на белую футболку парня, окрасив ее кофейными разводами. Он изумленно в ы т а р е щ и л с я на меня, а та девица, что стояла рядом, предпочла скрыться. Я ее понимала. «Девушка, тут нельзя буянить. Вы пугаете других посетителей», — услышала я голос официанта, вежливый, но твердый. «Мы уже уходим», — быстро сказала Женя и, взяв меня за локоть, повела за собой к двери. Я не сопротивлялась. До да меня запоздало начало доходить, что именно я только что сделала. Что теперь Евгения про меня подумает? Решит, что приютила в своей квартире истеричку и скандалистку? Какой позор! Когда мы оказались на улице, я почувствовала, что у меня дрожат руки. И не только руки. Все тело дрожало. Несмотря на то, что было тепло, по коже пробежала зноб. «Извини, я...» «Так не пойдет», — покачала головой Женя и потащила меня дальше. «Скоро мы уже были в другом кафе, тут они располагались в ряд». «Чайник горячего чая с мятой и побыстрее», — адресовала она слова официантки перед тем, как снова повернуться ко мне. Ее рука накрыла мою. «Расскажешь, что произошло?» «Да, — кивнула я. — Я раньше ни разу такого не делала. Правда?» «По-моему, соблазн так поступить рано или поздно возникает почти у каждой девушки», — горько усмехнулась собеседница. «Я вовсе не стала хуже о тебе думать, даже не переживай. О, вот и чай. Спасибо за оперативность». Она наполнила чашку и придвинула ее ко мне. е Я сделала глоток, вдыхая обволакивающий мятный запах, от которого становилось легче. Евгения знала, что заказать. Такой чай действительно успокаивал. «Так откуда ты знаешь этого парня?» Спросила она, подперев голову рукой. Свой кофе отставила в сторонку, точно и забыла про него. Куда делся стаканчик от моего, я даже не помнила. Перед тем... как приехать в город, я была на юге с мамой и младшими. Начала я. Рассказ получился коротким. Женя слушала меня внимательно, время от времени кивая и закусывая губу. Вот так. Понимаешь, это был мой первый поцелуй, а я так мечтала... «Хм, понимаю», хмыкнула родственница Лики. «Все мечтают. Вот только не у всех сбывается». «Ладно». «Скажи, что ты будешь делать, когда... Если встретишь его снова?» «Игнорировать», — ответила я твердо. «Вот и правильно», — удовлетворенно кивнула она. Кирилл. Похоже, я фатально ошибся, посчитав Киру миленькой провинциальной скромницей. Несмелой домашней девочкой, не способной на всякие импульсивные поступки. Она оказалась способна. Да еще как. Пропитавший мою майку сладкий холодный кофе со сливками и каким-то сиропом очевидное тому доказательство». Моя прекрасная незнакомка упорхнула, а я остался в кафе в центре города, мокрым, липким и привлекшим к себе насмешливые взгляды персонала и посетителей. И голодным. Поесть-то так и не успел. А завтра на работу. Как я добирался домой, отдельное приключение. В трамвае на меня косились и хмыкали. — Это новая мода? — громко шепнула какая-то школьница своей подружки и обе захихикали. Просто зла не хватало на все. Сын Владимира Загорского в общественном транспорте с пустым животом и в придачу облитый кофе. Кто бы из однокурсников узнал, позора не оберешься. Кошмарный сон какой-то. Дома пришлось снова заказать пиццу, но сначала принял душ. Из мыслей почему-то не уходила Кира ее пылающие негодованием глаза, которыми она на меня смотрела. Но почему-то даже в образе разъяренной фурии эта девушка выглядела привлекательно. Эдакая мстительница со стаканчиком холодного кофе наперевес. Хотя о том, что сорвалось знакомство с той симпатяшкой, я все-таки сожалел. Мирослав позвонил вечером, когда я лениво валялся на диване перед телевизором, без особого интереса переключая каналы. «Ну что, когда ты приедешь?» поинтересовался я, уже начиная терять терпение. Никогда не думал, что жить одному так уныло. Еще и грызла зависть к брату, который там наверняка пьет коктейли на пляже, после совещаний, конечно. «Пока не могу, работы много. А что, уже заскучал?» Осведомился мир со знакомым ехидством. «По тебе тут Виктория с т о с к о в а л а с ь Заглядывала, спрашивала, где ты?» Я промолчал. «Ты что же, не дал девушке свой телефончик?» — хмыкнул брат, но, заметив, что я не проявил энтузиазма, сменил тему. «Когда на работу? Или уже?» «Завтра. Вот ведь напомнил. Надеюсь, Евгения Миронова все же не станет докладывать отцу о сегодняшнем инциденте. Все-таки ей не за это платят». «Никогда бы не подумал, что они с Кирой подруги, слишком уж разные». «Удачи, держись. Отработаешь до конца лета, а там, если больше ничем перед отцом не проштрафишься...» Мирослав не стал продолжать, но и так было ясно, что он хочет сказать. «Отработаю и верну себе отцовское расположение, машину и прочие привилегии». «Вот только сейчас это лето казалось бесконечным».